Процесс формирования Сталтеха не завершился. Кое-где виднелись мышцы, пронизанные прожилками серебра. Из-за низкой температуры внутри саркофага плоть не разлагалась, и сочетание живого с неживым выглядело особенно жутким. Что это значит, Егор? С дрожью в голосе спросила титановая лоза. Вспоминая рассказы командора, восстанавливая в памяти виденные однажды фрагменты аппаратуры, сохраненные в техническом депозитарии цитадели Ордена, Дарлинг отчетливо понимала, что устройство данного зала, как две капли воды, похоже на загадочную камеру, внутри которой когда-то нашли ее». — Да за такую аппаратуру хистер душу продаст! — внезапно раздался за их спинами хриплый от волнения голос Саида.